Глава тринадцатая. Что нам готовить новый день? Да еще ночь не закончилась. И снова мои потуги к засыпанию прервал тихий и настойчивый стук в дверь. Точь в точь, как в прошлый раз, когда меня соизволил посетить князь Артур Шереметьев. Хм... Это можно трактовать таким образом, что я начинаю возвращать себе былую популярность. Но чего ночью-то? Дня людям недостаточно, что ли? Или у них не дух стрясться, типа умственного недержания? А кто может ко мне наведаться в столь поздний час? Ответ находится за дверью, не запертый, кстати. Я вновь поднял голову с подушки, а затем уселся на кровати. готовых принять нового полуночного визитёра. Не заперты, проговорил я, но уже не так громко, а с поправкой на сон настольного народа, размещённого в соседних комнатах. Не и там за дверью вы входить будете или продолжите доскою порога сандалиями полировать, добавил я из-за задержки появления гостя. Из коридора послышались звуки возни, как минимум двух человек. подталкивающих друг дружку к дверям моей комнатки. Это осудило круг предположений относительно личностей гостей. Ведь проявлять и такую явную нерешительность могут только мои псевдобеременные подруги. «Марфа! Роксана! Ну, вваливайтесь уже, раз потребность в душевной беседе наметилась. Выдал я приглашение, придав тону талику настойчивости». Шерить. А как ты догадался, что это мы? Прозвучал вопрос от Раксаны вместе с открывающейся дверью. Обе создательницы аристократических переполохов наконец вошли и решительно взялись за стулья, расставляя их так, как посчитали удобным. Свезибе, что не прогнал, дабы Ламарфа, садясь напротив кровати. На есть смысл вас гнать-то, если наш не лицеприятный разговор? должен обязательно состояться, пожал я плечами и получем прикрыл садиалом. Лучше уж раньше выяснить отношения, чем на потом откладывать. Хмм, правда, я всё-таки на дневное время рассчитывал, если так-то, досказал я, изображая из себя недовольного или даже строгого хозяина комнаты. Девушки приняли во внимание моё состояние и потупились, но лишь на пару мгновений. Они будто бы заново с мыслями собираются или возвращают себе прежний настрой. Я продолжил молчаливый гипноз, ожидая начала их оправданий, и мне показалось, что эти две бестии запросто сделают из меня виноватого в истории сложной беременности. Отчего? С этих дамочек станется. Там как бурай от меня, отвечая на испытывающий взгляд. Роксана набрала побольше воздуха в легкие, Но я бесцеремонно прервал её. Секундочку. Я поднял открытую ладонь. Прежде, чем вы, милые дамы, заведёте оправдательную речь о своей выходке, да прошу послушать меня. Я решил максимально форсировать события и начал разговор первым. Блондинка княжна Демидова шумно выдохнула, и обе мои гости приготовились внимать. состряпав небывалую кротость на лицах. Причем дамочки так виртуозно сыграли сию сценку, что я почти поверил в их покладистость или в то, чего они захотели мне выказать этим. Я приготовился к жесткому спичу и открыл былой рот, но тут меня отвлекло какое-то постороннее движение. Естественно, я повременил с началом изложения. Своих мыслей я смотрелся, но ментально наткнувшись на причину. И ей этой причиной оказалось моё независимое отражение в зеркале. А я уже успел позабыть, что в доме Артура оно живёт отдельно от отражаемого персонажа, от меня, то бишь. Другой я из озеркалия принял грозную позу и эмоционально читал отражение Раксаны и Марфы. Их двойники Сверменно слушали раздражённого хозяина в потусторонней комнате, при этом опустив головы и периодически всхлипывая. Правда, всё действо проходит без звука, но мне не составило особого труда вникнуть в смысл наезда на подругу. Наи гости заметили направление моего взгляда, вследствие чего мы трое стали свидетелями разжаски зазеркальной драмы. Мое разъяренное отражение указало провинившимся дамочкам на дверь, и те пустились на утек, исчезнув за краями рамы. Второй я проводил их свирепим взглядом, сплюнул и улегся на кровать, отвернувшись к стенке. Э — Э-э-э! — я привлек внимание девушек, почелкав пальцами в воздухе. — Щелк-щелк-щелк! — У меня оно не обременено сдерживающими особенностями характера. — пояснил я. — Не обращайте на него внимания. Я отмахнулся от зеркала. — Да уж, — прошептала Марфа, — злое оно у тебя. Так, а ты сам-то что нам скажешь? Я бы, уважаемые дамы, хотел вначале услышать вашу версию произошедшего недоразумения. Я решил изменить построение диалога, предоставив княжнам право первого слова. Итак, кто начнет... Девчата тут же затеяли коротенькую игру в эмоциональный пинг-понг, кидая друг к дружке немые намеки определенного толка для выяснения очередности начала оправдательных речей. Ну — Ну-ну, а мне по большому-то счету так это вообще без особой разницы, кто из двоих девушек заговорит первой. — Посему я принялся нетерпеливо дожидаться их решения, продолжая демонстрировать виноватым гостям своё суровое выражение, примешку сталикой раздражения. Пожалуй, вначале я объяснюсь. Роксана первой созрела. Да внимательно слушай тебя, моя неразумная деточка, среагировал я с ехидством в интонации и демонстративно уставился в глаза провенившейся блондинке. Да она и не подумала смутиться от этого своеобразного психологического наезда. Наоборот, молодая княжна расправила плечи и сделалась чуточку злее. Или мне показалось? Всё случилось в тот момент, когда до нас дошли известия о месте твоей службы в порубежье, у реки Хрептов. Княжна Демидова начала оправдательно повествование. Да ведь, Марфа, Блондинка дождалась утвердительного кивка от подельницы. — Да, — поддакнула Шуйская, перекинув свою богатую косу на грудь и гордо с неким вызовом подняла подбородок. — Типа я виноват. — Ну, к чему-то подобному я и готовился, внутренне, так сказать. Однако перебивать и осаживать дамочек я счел пока нецелесообразным и только кивнул, подбадривая ораторшу, продолжению отповеди. Зная своего батюшку, великого князя Демидова Никиту Васильевича, я понаделась на его правильную реакцию, и и тут она запнулась, подбирая правильное выражение. И решила встать немножко беременной сольгафа в наших отношениях. Я помог ей, назвав вещи своими именами. Правильно? Правильно. Согласилась. краснейшая бландинка. Я вдруг подумала, что батюшка обязательно тебя оттуда вытащит и женит на тебе. Я досказал самое очевидное в продолжении истории. Правда, э я, уважаемые моя гражданочка, почему-то не припоминаю своего страстного желания создания с тобой семьи. Езвительно вернул я. Но это вовсе не главное. Марфа вклинилась в наш диалог со своей репликой, наполненной возмущением. "Я тоже подумала, что так говорит правильный и действенный Салгаф и своему папеньке. Не ожидала, что тебя переведут в регулярные части нашего, тут она взглянула на Демидову, или их клана, завершила она, решив завершённым свою часть объяснений. Мой или твой папенька не станет расстраивать любимую дочку". не заберёт Феликса из этого одинокого бастиона, добавила Раксана, не сводя взгляда с подруги. Именно так мы и подумали, даже не договариваясь друг с другом. Ну ты же знаешь о том, что в той крепости всех смертников собрали. Ой, поддержал Демидову Марфа и прикрыла ладонью рот, посчитав, что ляпнула лишнее. Так. Ну всё, хватит. Я остановил их. так как терпение моё лопнуло. Двое намерены прощение просить за свои деястья или нет? Напомню, дуры безмозглые, что ваши великие родичи вместо спасения меня, на крысылись на Полену Потёмкину, ставя под удар боеспособность войск во всём по Робежье. Я умолчу про западные границы империи, где море вот-вот разразится вторжение всех досоюзничков. Ваши уважаемые папеньки, напыщенные головки от кланов, врубили, понимаете ли, эмбарго. А где, Полине, брать артефакты для производства рунных вооружений? Может, у трубецких? По тройным ценам? Вы ляпнули откровенную ху... э... откровенную херню, создав из легкой волны несущественных проблем цунами непоправимых последствий. Тупицы... у которых солома вместо мозгов. Да, у вас, дур, башка только для корней от волосы нужна. Высказав это, я тут же отметил, что уже давно встал во весь рост и прохаживаясь по комнате от стенки к стенке. Ну, а девушки только-только оторвали от пола свои виноватые взгляды и сконцентрировались на моей разъяренной физиономии. Я поспешил принять меры для возвращения адекватного состояния Гой, как беря себя в руки, хреновато получается, ну если говорить откровенно. Продолжая бороться с собой, я вернулся обратно в кровать. Мы все замолкли, буравя друг друга. Княжне дарили меня тревожными взглядами, явно находясь под воздействием переполненной чаши противоречивых чувств и эмоций. Наступила затяжная пауза. А я вдруг отметил у себя прямое желание грубо выставить дамочек за порог. Однако я почему-то сдержался. Ладно, сначала дожду завершающей ноты в задушевной беседе, а уже после решу, что дальше делать с этими девушками, а точнее со своим отношением к ним. Я даже отдалённо представить себе не могу, что произойдёт дальше, заговорил я, город заспокойне. Будущее расплывчато, а все эти последние события с похищением младшего Гадунова так и вообще совершенно непонятно, что сейчас происходит в империи. Какие-то заговоры. Я эмоционально всплеснул руками. Ну же, больная расплывчатая информация приходит от господ, посвящённых хоть во что-то. От того же Артура, как пример. Какие планы у заговорщиков? Кто там во главе всей этой оппозиции, на что не готовы пойти ради достижения своих целей? Кто его знает? Я высказал кучу вопросов, так и вертящихся в голове. Тут ещё вы, две клуши, со своими интригами. Ферейкс: "А мы, мы что теперь будем делать?" Марфа воспользовалась шансом сменить неприятную тему. Хороший вопрос. Я задумчиво качнул головой. Веднов надевшаяся к задаченным изглат мудреца. Давайте вместе подумаем. Но я поднял вверх указательный палец. Есть смысл соработать на некоторое опережение, исключив ваших родственников из списка возможных врагов. Это как? мгновенно задачилась Шуйская. Аксана не стала кидать вопрошающую фраз, а лишь широко раскрыла глаза. Выражение блондинистой девицы сменилось с грустного на какое-то азартное, то ли от накатившего на нее воодушевления из-за закончившегося наезда с моей стороны, то ли от предчувствия наступающего времени опасных приключений, а может, и из-за всех этих факторов, сложенных вместе. План еще сыроват, но я уверен, что его стоит попробовать. Я сменил выражение блондинистой девицы, умственных изысканий на творческое озарение и на морщий лоб. «У вас есть с собой камни памяти? Ну, вот те самые рубины и артефакты? А? Ну, никак не поверю, что вы не носите их. Ну, так, ну, чисто, на всякий случай». Я одарил барышень вопросительным взглядом, дополненным хитрым прищуром. «Допустим. Предположим, имеется». Ответ прозвучал... в это время отобей княжон, но с толикой неуверенности или с опасением в голосе. Бам-бам-бам, трах-бух-бух. Сарозы буквально забарабанили. Входная дверь в мою комнатку несколько раз содрогалась под интенсивными ударами, и скорее всего исполняемых ногами, а не руками, нетерпеливо ожидающего визитёра. Ну когда же закончится эта ночь? «Не заперто!» — я подал обычную реплику, к которой начал уже привыкать. «Входите, раз других дел по ночам нету, кроме как Феликса проведывать и беседы беседовать, или отношения со мной выяснять!» Паузы из-за застенчивости визитера не последовало. Дверь моментально распахнулась, открыв нам вид на гостей, которых я никак не ожидал встретить, с своей комнатушки в столь поздний час это высочество Иван Гадунов и Полина грозный и страшный как ядерная война прямо искрит злостью на меня и щедро посыпает радиоактивным пеплом ну если образно выразиться а ещё и артур спокойного шепчет и последним и с нормальным выражением невыспавшегося человека чем вы тут занимаетесь выпалило моя осужденная Пей чередно впиваясь взглядом, переполненного гнева, в каждого из присутствующих. Но да уж поверь, что не разглядыванием саркофагов, гуляя под ручкву лунную ночь, я вернул ей ту самую степень раздражения, что она щедро мне демонстрирует. Мы, в отличие от вас, уважаемые, заняты решением проблем, а вы пытаетесь подловить меня с ударения за делами неблагородными, непозволительными. и в уме не укладывающимися. Неужто ты и впрямь надеялась застать этих красавиц в моей постели? Я не стал заморачиваться с подбором фраз, подобающих лексику на аристократов. Мой опреждающий наезд сбил настрой на скандал с одиозной графиней Потемкиной. Она резко успокоилась и опустилась на свободный стул, пренебрегая услугами Ивана Годунова, попытавшегося поухаживать за ней. — Ну, до чего, железная барышня, в чем я опять убеждаюсь? — Непробиваемая, способна возвращать контроль над собой в любых ситуациях. «Э — Э-э, позвольте полюбопытствовать, а какой вопрос стоит на повестке? — спросила моя ненаглядная, так, словно не было никакой неприятной сцены до этого. — Да. Уважаемый Артур, вы обязаны присоединиться к нам. Судя по всему, дело наметилось на и серьёзнейшее. Принимай его внимание столь поздночаал для его решения. Отжа. Она ещё и управленческую функцию решила на себя примерить. Секретарь собрания идтить. Ну и да её дамочка, так и под каблучником мне долго заделаться. Вот и аналогичные мысли вихрем пронеслись у меня в голове, подгоняя ответную реакцию на внезапное вмешательство. — Дорогая! — вкратчиво заговорил я. — Позволь-ка мне решать, кого и когда приглашать. Договорились. Я аккуратно осадил ее командирский пыл. — Вот и замечательно! Я улыбнулся своей невесте, не дожидаясь ответа. — Уважаемый Артур! — И вы, ваше высочество, раз уж не спите, то присоединяйтесь, прошу вас, — добавил я со всей положенной учтивостью и указал на оставшийся свободный стул. — Упс, маленькая неувязочка-с. — Полина, я попрошу и тебя кое о чем. Э, — Переседь-ка ко мне на кровать и освободи свой стучек для его высочества. Спокойно договорил я и замолк, ожидая исполнения своих предложений и... по изменением в размещении. Их выполнили, причём совершенно безоговорочно. А спустя всего пару минут копошения и возни с пересадками все сосредоточились на мне, как на главном организаторе спонтанного совещания в среде избранных заговорщиков. Остальные следующие попросту не пришли. Ну, собственно, не так уж и много этих людей. загодных с историей похищения младшего из году новых